Неверов летел через двор так, словно у него выросли невидимые крылья, седьмым чувством ощущая момент, когда следовало уклониться в сторону от очередного разряда, будто можно было уклониться от этой летевшей со скоростью реактивного самолета смерти. И все же он уклонялся, на долю секунды опережая пальцы стрелков, лежавшие на гашетках. Наконец его заметили. Стрельба оборвалась, словно кто-то невидимый заткнул у него за спиной безумно ревущую трубу. И тогда в относительной тишине он услышал не то вой, не то рычание, несущееся снаружи. В этом звуке не было ничего человеческого, но и звериного тоже. Так должно быть воют призраки на погостах в ледяную рождественскую ночь. Прежде чем Неверов оказался у ворот, прежде чем его рука рванула вниз рычаг запора, станеры за спиной Степана взревели с новой силой. И это означало, что промелькнувшая возле самого его лица белая тень ему не почудилась. Да и не он один ее видел. Стрелки поливали двор огнем слева от ворот, постепенно смещая сектор обстрела. Атака кончилась так же неожиданно, как началась. Еще минуту назад двор полыхал и содрогался от разрывов. И вот уже нежданная и оттого глушительная тишина обрушилась на измученных людей. Словно дожидавшаяся этого момента фиолетовая луна Исканты, выглянула из-за облаков, осветив за периметром защитной сети, пустую каменистую равнину, на которой не было ни нападавших, ни трупов. Не желая поверить в это невероятное и полное исчезновение противников, Невер бросился к тому месту внутри двора, где совсем недавно скрестились очереди последних разрядов. Но нет, он не зря рисковал, устроив безумные гонки со смертью перед открытыми воротами. Оно было здесь. И прожектор на сторожевой вышке, словно услышав его проклятие, обращенное к луне, Снова спрятавшись за облаком, нащупал это место своим лучом, залив все вокруг неестественным синеватым светом. Неподвижная тварь казалась сейчас совсем маленькой, не больше двух метров в длину, не находилось слов для того, чтобы сравнить ее с чем-то знакомым. Блестящий костяной панцирь закрывал все тело, оставляя открытыми только ноги, защищенные в свою очередь закруглявшимися роговыми пластинками». Больше всего она напоминала давно вымершего австралийского бронтозавра или, может быть, какое-то невиданное насекомое, увеличенное до размера собаки. Люди постепенно подтягивались со всех сторон, чтобы рассмотреть своего врага, и Неверу пришлось выставить караул с приказом никого не подпускать ближе двух метров. Даже мертвой эта тварь оставалась чрезвычайно опасной. Бактерии, вирусы, может, яд. Он не знал, чем именно она ему угрожает. но не сомневался в существовании самой угрозы. Чудовищный оскал четырех скрещенных клыков, напоминавших жвалы земных насекомых, не оставлял в этом ни малейшего сомнения. Эти клыки вызвали у Невера особый интерес. Взяв у техника толстые резиновые перчатки, он осторожно раздвинул челюсти. При ближайшем рассмотрении челюсти оказались не такими уж большими, всего сантиметров двадцать каждая. Раскрывались они одновременно все четыре сразу. и в развернутом состоянии напоминали лепестки какого-то чудовищного цветка. В середине каждая торчала по одному полому внутри клыку с отверстиями на концах, из которых сочилась желтоватая жидкость. Других зубов не было. «Как они ухитряются такими зубами рвать мясо?» – спросил стоявший неподалеку стрелок. «Я тоже хотел бы это знать», – мрачно пробурчал Неверов. «Вполне возможно, что они питаются совсем не мясом. Может, они высасывают кровь своими клыками? Даже если хорошо знаешь анатомию жертвы, трудно ухитриться попасть концом такого зуба в крупную артерию, иначе ничего не получится. Нет, эти зубы служат для чего-то другого. Неверов отпустил челюсти, и они сразу же с лязгом сомкнулись. Последние сомнения исчезли. Именно такие зубы оставили на предплечье Лайн странную крестообразную рану. Вызовите корабль. Скажите, пусть пришлют герметичный контейнер. Бросил Неверов, стоявшему поблизости радисту. Передайте Гурко, чтобы приготовил все необходимое для исследования из Канца. Вы думаете, это не зверь? Звери не подбирают убитых в бою. Сейчас, когда схватка осталась позади, Неверов почувствовал, как смертельно устал за эту долгую ночь. Только что произнесенные вслух слова будто добавили к чувству усталости еще одну невидимую гирю. Если он прав, и это действительно не звери, все становилось совершенно безнадежным.